Глава вторая Стефани прижала письмо Ляма к себе. Его слова выжигали ее душу. «Я люблю тебя, Стеф». Келлен схватил ее за запястье, силой сжал и отобрал бумагу. отошел ближе к окну, чтобы было лучше видно. Бегло пробежался взглядом по строчкам. Он шокированно посмотрел на рыдающую девушку. Пытался придумать, что сказать, как приободрить ее, Но здравомыслить мешала подступающая паника. «Настанет момент, когда туман поглотит собой все, Весь город, и не только этот, но и в Ланвии. Не останется места, где смогут жить люди». «Мне жаль», — только и смог выдавить Келлен. Он подошел и протянул ей письмо. Стефани поднесла лист к своим губам и поцеловала любимое имя. «Я тоже люблю тебя, мой Лиам», — прошептала она. «Я тоже люблю тебя». «Люблю». Сожаление об упущенном времени охватили ее сильнее, чем горе от потери. Она столько времени провела вдали от Лиама. Если бы она знала, как мало им отведено быть вместе, растратила короткий миг счастья на глупую и никчемную месть, она так и не сказала ему. Не сказала. Рыдания вырывались из груди, переходя в протяжный вой. «Как теперь жить?» Хлопнула входная дверь. Стефани не обратила на это никакого внимания. Келлин рванул девушку за себя, заслоняя, выхватил кинжалы. В комнату вошло пять мужчин, заполняя собой пространство. «Убери оружие, тронадор, угрожающе произнес один из них. «На улице еще двое, поэтому шансов выиграть у тебя нет». Стефани шумно всхлипнула, выглянула через плечо. Пришедшие мужчины были сильными и тренированными воинами, по форме одежды, очень похожие на тех, что она видела в верхнем городе. Возникшая угроза привела ее в чувство. Стефани вытерла слезы. «Девушка пойдет с нами», — добавил мужчина. «Исключено. Она тоже тронадор. Вы же не хотите проблем с кланом?» — прошипел Келлен, поудобнее перехватывая кинжалы. «Не хотим, поэтому предлагаем пойти ей добровольно», — мужчина перевел взгляд на нее, добавляя. «Пока предлагаем». Стефани видела, насколько сосредоточенным стал Келлен, догадалась, что он готовится дать бой. Кел, все в порядке. Я пойду с ними. Устало проговорила Стефани. Она догадывалась, кто эти люди, и не хотела подвергать жизнь Келли на опасности. Что вам нужно от нее? В голосе наемника засквозило отчаяние. У нашего господина к ней разговор, ответил мужчина. И чтобы ты не наделал глупостей за время, которое она будет отсутствовать, я оставлю ребят присматривать за тобой. За время, которое она будет отсутствовать. Убивать не будут. По крайней мере, не сразу. Уже легче. Стефани сложила письмо Ляма и спрятала в карман. Коснулась плеча Келина, перехватила его взгляд, хотела дать понять, что не боится, что все будет хорошо. В темных глазах плескался ужас и решимость. Келин был готов драться за нее до последнего вздоха. Она видела. И именно этого не хотела. Не делай глупостей. Я вернусь. Тихо сказала Стефани, выдавливая из себя улыбку. И хоть она чувствовала, что ее жизни не угрожает опасность, девушка крепко обняла Келлина, прижалась щекой к его щеке и едва слышно шепнула в самое ухо. «Первый этаж! Третья половица от окна!» Стефани надеялась, что со стороны выглядело как простое прощание. Она отстранилась от него, заглянула в глаза, грустно улыбнулась. Если все закончится не в ее пользу, то у Келлина будет шанс выбраться из Азимара. С ней пошло только двое. Молчаливая прогулка в обществе мужчин, не вызывала у нее никаких эмоций. Будь что будет. Только это крутилось в голове. У поста в верхний город ее сопровождающий протянул бумагу охраннику. Стефани невольно привстала на цыпочках, желая заглянуть в содержимое и рассмотреть гербовую печать. Мужчина на посту бегло просмотрел пропуск и тут же отступил, давая дорогу и даже не обыскивая их. При свете дня верхний город выглядел иначе, чем в ее первое посещение. Стефани он не показался таким уж и роскошным. Скорее нелепом, никому не нужная вычурность, никак не отменяющая суть, и это тоже сгинет в тумане. Ее рука легла на карман куртки, где лежало письмо Ляма, его последнее письмо. Ее душа снова заплакала, отказываясь принимать этот факт, что больше никогда не увидит сияние его глаз. Стеф, за мной следят. Кто? Лигнар?» Это был самый логичный вывод, но ее интуиция подсказывала, что на сей раз они ни при чем. Есть у нее одна догадка, но столь ужасная, что Стефани всячески гнала ее прочь, боясь не справиться с разочарованием от открывшейся истины. В любом случае сейчас не место и не время. Сначала она встретится с господином. Долго нам еще. Немного раздраженно сказала Стефани. Я устала. Она правда устала. Торопливая дорога до Азимара к Лиаму, а затем еще пару часов прогулки по нижнему, а теперь и по верхнему городу сильно вымотали ее. Тело просилось прилечь или, на крайний случай, присесть. В довершении общего неважного самочувствия хотелось есть. Стефани усмехнулась, поражаясь сама себе. Она только что потеряла любимого человека, а в голове мысли о еде и диване. «Не потеряла. Он жив». «Может, тебя еще в таверну завести и покормить?» съязвил сопровождающий. «О, прям читаешь мои мысли. Хочу стейк и чай с булочками. Где такое подают?» Тут же нашлась она и получила сильный толчок в спину, от которого чуть не упала. Это было крайне глупо. Самое лучшее в сложившейся ситуации — молчать. «Поговори мне еще», — рыкнул на нее мужчина. «Как грубо с дамой», — буркнула она. «Я, может, собиралась и тебя угостить». «Ты решила сдохнуть раньше времени?» «Еще одно слово и ударю». Нервное веселье разом слетело с нее, сменяясь холодной ненавистью на весь мир. Всех, кто был ей дорог, боги отобрали. Родители, сестра, а теперь Илиам. Стефани обернулась и посмотрела на лицо сопровождающего, желая расцарапать его, выместить на нем несправедливость своей жизни. «Туман пожрет тебя. Ты сдохнешь, как и твой господин. Вы все сдохнете». Было что-то в ее взгляде такое, от чего мужчина поежился и нервно потер шею, а затем коснулся рукояти оружия, словно проверяя, на месте ли оно. Остаток дороги никто не проронил ни слова. Знакомая по ее прошлой вылазке усадьба встретила еще большим количеством охраны. Стефани окинула двор глазами и присвистнула, за что получила очередной тычок в спину. Один из сопровождающих присоединился к остальным охранникам, а второй открыл дверь и завел ее в дом. Стефани с удивлением для себя отметила, что они идут совсем не той дорогой, что она когда-то с Лиамом. Значит, в подземелье с клетками спускаться не будут. Это радовало. У одной из дверей мужчина остановился, постучал. Когда ему ответили, схватил за локоть девушку и пихнул внутрь. Споткнувшись о неровный пол, Стефани упала, вытягиваясь во весь рост. Процеживая сквозь зубы ругательства, она стала подниматься, попутно растирая ушибленные места. «Ну, здравствуй, дорогуша!» Хрипловато поприветствовали ее из глубины комнаты. Стефани резко обернулась на звук. В полумраке заставленного помещения за столом сидел синеволосый алхимик. Он какое-то время изучающе смотрел на нее, а потом перевел взгляд своих пронзительно-голубых глаз на охранника и презрительно бросил ему. «Оставь нас». Когда ее сопровождающий вышел, он махнул ей рукой, подзывая ближе. «Я Уэйн, а ты, я так понимаю, Стефани Тилон», — сказал алхимик. Транадор раздраженно поправила она его, останавливаясь у стола. «Уверена, что хочешь говорить со мной от имени клана». Иронично поинтересовался он, скрещивая пальцы. Она недовольно поджала губы. Он посчитал это за ответ, поймал ее взгляд и несколько секунд удерживал, а потом медленно перевел на дверь, затем снова на нее. Приложил палец к своим губам, призывая молчать. Взял бумагу и стал писать, но при этом вслух сказал. «Где мои записи, которые вы украли?» Он протянул ей лист. Стефани пробежала глазами по строчкам. «Я хочу заключить сделку». Она согласно кивнула, схватила со стола карандаш и быстро написала ответ. «Где Лиам?» «Не понимаю, о чем ты», — вслух сказала Стефани и протянула ему записку. «Ты, твой светловолосый официант, проникли в мой дом, убили столь дорогостоящего хохотуна, разбили мне скулу, заперли в клетке». Медленно и лениво растягивал слова Уэйн, при этом быстро писал на листке. «Припоминаешь?» «Я расскажу про Лиама». «Но взамен ты должна найти способ освободить меня и забрать с собой, когда соберешься уйти из-за зимара за разлом». «Ты меня с кем-то путаешь!» Стефани придала голосу грубости, пытаясь скрыть охватившее ее волнение. Она быстро дописала на его листке. «Хорошо, я заберу тебя с собой». Она была готова пообещать что угодно. Тем более, ничего не помешает ей, получив нужные сведения, забыть этот город и этого человека, как страшный сон. «Давай уже прекратим этот бессмысленный разговор. Я даю тебе шанс выжить. Ты должна вернуть мои записи и принести все исследования Лиама», также медленно проговорил Оэн строча на бумаге. Кто-то из Вланвии заплатил наемникам за принудительную доставку Лиама к ним в город. Очевидно, какой-то богач захотел себе персонального алхимика. Стефани прочитала и зажала себе рот рукой, сдерживая крик. Сбылись ее самые страшные предположения – Мир снова разваливался вокруг нее на части, забирая с собой слабую надежду на чудо. Уэйн забрал из ее рук записку, поднес горящие свечи и поджег. Учти, если обманешь меня, то я прикажу убить всех людей, которые тебе дороги. Холодно сказал алхимик, смотря ей прямо в глаза. Стефани поняла, что угроза касается в первую очередь их тайного соглашения, которое догорало положенное на тарелку. У меня никого не осталось. Бесцветным голосом произнесла она, чувствуя бесконечную усталость. «Начну с узкоглазого наемника. Он ведь нравится тебе?» Ядовито пообещал Уэйн. «Продолжим владельцем таверны Никоном. Жаль, беднягу, умрет, потому что дал когда-то работу пограничнице. Кто там тебя еще знает? Может, Тавин? Кухарка у вас была, помнишь ее? Молодая, еще жить и жить ей». Но, увы, не стоя общалась когда-то. Недостаточно? Может, Герба? Молодой улыбчивый парень, что неровно к тебе дышит. Умереть во имя любимой — вполне достойная смерть. «Заткнись!» — закричала она и стукнула кулаком по столу. «Я спасла тебе жизнь!» «Ты еще жива только потому, что я попросил за тебя. Это мое спасибо!» — невозмутимо ответил он. «Так что мы договорились...» Он выразительно посмотрел на пепел в тарелке. «Мне нужно время», – прошептала она обреченно. Он качнул головой, безмолвно спрашивая, «Сколько?». Стефани показала ему два пальца. Уэн согласно кивнул и грубо вслух сказал. «У тебя две недели», – алхимик быстро подскочил, высыпал пепел в один из стоящих на стеллажах сосудов, вернулся за стол, зажег сигару, пустил клубы дыма, замаскировывая стоявший здесь запах сожженной бумаги, и громко крикнул. Увидите. Дверь тут же открылась, словно человек стоял под ней все это время. Стефани вышла, не оглядываясь. Проходя по большой территории, с грустью подумала о том, что Лиам оказался прав. Все эти люди, патрулирующие поместье, были не для защиты, а не тюремщики. Такой участи боялся ее любимый человек, поэтому и скрывал свои навыки. Всю обратную дорогу Стефани тихо плакала. Она шла и обнимала себя руками. Это помогало ей идти дальше. Она словно удерживала части своей разбитой души вместе. Когда Стефани с сопровождающими зашла в лабораторию Лиама, Келлен подскочила, окидывая девушку обеспокоенным взглядом, ища следы возможных травм. Люди Уэйна ушли, захлопывая за собой дверь. Оставшись с ней наедине, следопыт подбежал и стиснул Стефани в объятиях. «Они ничего тебе не сделали?» – взволнованно прошептал он. «Нет», – тихо ответила она, замирая безвольной куклой. «Кто были эти люди и что они хотели от тебя?» «Завтра. Я всё расскажу завтра, по дороге в Транр». Устала выдохнула она и направилась на выход.